Она по-прежнему была такой красивой. Врач вернулся через несколько часов и предложил Сьюке ехать домой отдыхать. Он позвонит, если будут какие-то изменения. В ту ночь ей сообщили по телефону, что мамы не стало. На следующее утро юрист Ленор постучался к ней со словами.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 Ленор Симонс Крэкенбери. Родилась 20 января 1917 года в Селме, Алабама. Умерла, вписать дату и время, в Пойнт-Клир, Алабама. Дочь покойных мистера и миссис Уильям Дженкинс Симонс из Селмы. Горющие родственники. Заполнить. состояла в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 Покровили связь. Суть в том, что ее мать, единственная мать, какую она знала, умерла. это невозможная женщина сводила ее с ума и терзала ей душу. И все же, вопреки всему, Сиюки будет ее не хватать. Каждый день. До конца ее собственной жизни. Ленор Симмонс Крэкенбери. 1917 -й. 2010. Истинная дочь Юга унесена домой.